Даниил Хармс, хвостун Колпаков. Жил однажды человек по имени Федор Федорович Колпаков. «Я, — говорил Федор Федорович Колпаков, — ничего не боюсь. Хоть в меня из пушки стреляй, хоть в меня в воду бросай, хоть меня огнем жги, ничего не боюсь». Я и тигров не боюсь, и орлов не боюсь, и китов не боюсь, и пауков не боюсь. Ничего я не боюсь. И вот однажды Федор Федорович Колбаков стоял на мосту и смотрел, как водолазы под воду опускаются. Смотрел, смотрел. А потом, когда водолазы вылезли из воды и сняли свои водолазные костюмы, Федор Федорович не утерпел и давай им с моста кричать. Эй! кричит. «Это что? Я бы еще и не так смог. Я ничего не боюсь. Я и тигров не боюсь, и орлов не боюсь. Ничего не боюсь. И китов не боюсь, и пауков не боюсь. Я ничего не боюсь. Хоть меня огнем жги, Хоть меня из пушки стреляй, Хоть меня в воду бросай. Ничего я не боюсь. А ну-ка!» — говорят ему водолазы. Хочешь попробовать под воду спуститься? Зачем же это? Говорит Федор Федорович, собирается проще идти. Что, брат, струсил? М -м -м, говорят ему водолазы. Ничего я не струсил, говорит у меня Федор Федорович. А только чего я под воду-то полезу? Нет, боишься, говорят водолазы. Нет, не боюсь, говорит Федор Федорович Колпаков. Тогда надевай-ка водолазный костюм и полезай в воду. Опустился Федор Федорович Колпаков под воду, а водолазы ему сверху в телефон кричат. «Ну как, Федор Федорович, страшно?» А Федор Федорович им снизу отвечает. «Нев! Нев! Нев!» «Ну, — говорят водолазы, — хватит с него, ребятки». Вытащили они Федора Федоровича из воды, сняли с него водолазный костюм. А Федор Федорович смотрит вокруг дикими глазами, И только неф, неф, неф. То-то, -то брат, зря не хвастай, Сказали ему водолазы, осадили его на берег. Пошел Федор Федорович Колпаков домой. И с тех пор больше никого не хвастал. Вот такая вот сказка.